Метеора, Греция Здешние монастыри врезаны в крутые неприступные скалы. Когда-то, во времена Оттаманской империи, они служили убежищем от турок, а теперь стали не менее безопасным укрытием от живых мертвецов. Послевоенные лестницы, в основном из дерева и металла, Все легко убираемые, сделаны в угоду растущему наплыву паломников и туристов. В последние годы метеора стала популярной среди тех и других. Кто-то ищет мудрости и духовного просветления, кто-то прост покоя. Стэнли Макдональд из последних. Ветеран почти всех компаний на обширной территории его родной Канады, он впервые столкнулся с живыми мертвецами во время другой войны когда 3-й батальон канадского полка легкой пехоты «Принцессы Патриций» участвовал в операции по предотвращению ввоза наркотиков в Киргызстан. Прошу вас, не путайте нас с американскими отрядами «Альфа». Это произошло задолго до их появления, до паники, до объявления Израиля о самоизоляции. Даже до первой крупной вспышки заболевания в Кейптауне. Это случилось в самом начале эпидемии, когда еще никто не знал, с чем нам предстоит столкнуться. Обычное задание – опиум и гашиш, первейшие экспортные культуры террористов по всему миру. Больше мы ничего не встречали в этой каменистой пустоши. Торговцы, бандиты и местные громилы – это все, чего мы ждали. Все, к чему мы были готовы. Вход в пещеру нашли легко. По кровавому следу, ведшему от каравана. Мы сразу поняли, что-то не так. Нет трупов. Враждующие группировки всегда оставляют свои обезображенные жертвы в назидании остальным. Крови было много. Крови и кусочков коричневой гнилой плоти. Но из трупов только вьючные мулы. Их убили не выстрелами. Выглядело так, словно тут поработали дикие животные. Брюхов спорота следы от укусов по всему телу. Мы думали, что это дикие собаки. По долинам слонялись целые стаи этих проклятых тварей, крупных и злобных, будь то полярные волки. Больше всего нас удивил груз, спокойно лежавший в переметных сумах или просто разбросанный вокруг. Так вот, даже если это была битва за территорию, религиозная стычка или месть, никто бы не бросил 50 килограммов великолепного Беда Брауна. Бед Браун Сленговое название опиума, который производят в афганской провинции Бадашхан. Отличные винтовки или ценные трофеи вроде часов, проигрывателя мини-дисков или GPS-приемника. Кровавый след вел от горной тропы к пещере. Уйма крови. Потеряв столько, уже не встают. Но этот встал. Его не перевязывали. Вокруг не было других следов судя по тому что мы увидели человек бежал истекая кровью потом упал лицом вниз отпечаток его лица так и остался в песке каким то образом не задохнувшись и не умерев от потери крови он полежал там немного затем просто встал и пошел новые следы отличались от прежних глубокие расположенные близко друг к друг другу он приволакивал правую ногу от чего наверное и потерял ботинок На песке остались капли жидкости, не кровь, во всяком случае не человеческая. Капли вязкой черной жижи, покрывшейся коркой. Никто из нас не знал, что это такое. Следы привели ко входу в пещеру. Нас не встретили огнем, вообще никак не встретили. Вход в туннель был свободен, его никто не охранял. Внутри мы тут же натолкнулись на трупы людей, подорвавшихся на собственных минах ловушках Похоже, они пытались сбежать, выбраться оттуда. В первом зале мы нашли первое доказательство перестрелки. Собственно, стреляли лишь с одной стороны, потому что только одну стену пещеры изрешетило пулями. Напротив люди, разорванные на части. Их руки, ноги, кости раздроблены и изгрызены. Некоторые продолжали сжимать оружие. В одной из оторванных рук прочно сидел старый Макаров. На руке не доставало пальца. Я нашел его в другой стороне комнаты вместе с телом еще одного невооруженного человека, простреленного раз сто. От очереди в упор ему снесло макушку. Палец все еще был зажат у него в руках. В каждом зале одно и то же. Мы находили наспех наваленные баррикады, брошенное оружие. Новые трупы или их кусочки. Те, на ком не было видно укусов, умерли от выстрелов в голову. Мы видели мясо пережеванную мягкую плоть, выпирающую из ртов и желудков. Судя по кровавым следам, отпечаткам, гильзам и выбоинам, бойня началась в лазарете. Мы обнаружили несколько коек, все в крови. В глубине пещеры нашли кого-то безголового, наверное, врача, лежавшего на земляном полу рядом с койкой, на которой валялись грязные тряпки, одежда и чей-то левый ботинок. Последний туннель, в который мы зашли, обвалился от взрыва сработавшей мины ловушки. Из известняка торчала рука. Она все еще шевелилась. Я машинально наклонился и схватил эту руку. Ощутил ответное пожатие. Буквально стальное, мне едва не раздробило пальцы. Я отшатнулся, хотел убежать, но рука не отпускала. Я дернул сильнее, зарываясь ногами в землю, и тут оно полезло наружу. Вначале показалась рука целиком, потом голова, разорванное лицо, выпученные глаза и серые губы, Дальше другая рука, за ней – плечи. Я упал на спину, за мной потянулась верхняя половина твари. Все, что ниже пояса, было зажато камнями. Верхняя часть туловища удерживалась на остатках внутренностей. Оно двигалось, хватало меня, тянуло мою руку себе в рот. Я нашарил оружие. Пуля вошла в подбородок и вышибла затылок, разбрызгав мозги по потолку. Я был один в туннеле, когда это случилось, и единственный свидетель. Воздействие неизвестных химических веществ. Вот что мне сказали, когда я вернулся в Эдмонт. Или побочное действие наших собственных профилактических препаратов. И ПСР. До кучи. ПСР. Посттравматическое стрессовое расстройство. Мне просто нужен был отдых. Отдых и долгий анализ. Анализ. Вот что придумали для своих. Для чужих только Допрос. Тебя обучают, как сопротивляться врагу, как защищать свой разум и душу. Но не учат, как сопротивляться своим же, особенно тем, кто думает, что пытается помочь тебе увидеть правду. Меня не сломали, я сломался сам. Я хотел верить, хотел, чтобы мне помогли. Я был хорошим солдатом, тренированным, опытным. Я знал, что могу сделать с братом человеком и что он может сделать со мной. Я думал, что готов ко всему. «Глядит в долину». Его глаза затуманиваются. «Но кто в здравом уме мог быть готов к такому?»